Капитан Жмыхов заботы и тревоги. Погода ухудшилась внезапно. Несмотря на весь свой современный спутниково-компьютерный арсенал, синоптики слишком поздно передали штормовое предупреждение. Вовремя дойти до какого-нибудь порта уже не оставалось. Остановиться в такую погоду на внутренний рейд было куда опаснее, чем находиться в море. И Жмыхов без особых колебаний решил продолжить плавание. Справедливости ради следует сказать, что капитан был полностью уверен в своем судне. Обещанный восьмибальный шторм Некрасов мог выдержать. Да и не раз выдерживал играючи. Ну, поблюют пассажиры, так что с того. Никто их у моря на аркане не тянул. Сами добровольно выложили денежки, желая испытать все прелести морского круиза. Вот теперь пусть испытывают их в удоволь. Пассажирам жмыха в глубине души относился неприязнен. не мог им простить их нежданного богатства, возможности направо и налево швырять зелеными, того, что не мог позволить себе он, свыше 30 лет проходивший в море, из них последние 14 капитанам нескольких лайнеров. Жмыхов был настолько уверен в своем корабле, что даже не стал подниматься на мостик, а вместо этого Иван Тимофеевич спокойно отправился к себе в каюту немного отдохнуть. Жмыхов и сам не заметил, как задремал, полувел же на диванчике и не снимая формы. Слилась ему какая-то ахинея, винегрет из полуголых дикарей, почему-то заседающих в думе, и зарубежных киноактрис, страстно желающих познакомиться с ним, Иваном Тимофеевичем Жмыховым. А потом все пропало, и капитан вынырнул из-за бытия, твердо уверенный, что-то случилось. И точно, качка сменилась на килевую и усилилась, значит и шторм стал сильнее и нагнал более высокую волну. Жмыхов поднялся, шагнул к переговорному устройству. На его опередили. Голос старпома деловито спросил. «Иван Тимофеевич?» «Слушаю». Жмыхов привычно одернул китер и подтянул ослабленный галстук. «Докладывает Нечаев. Шторм усилился до девяти, девяти с половиной баллов. Пришлось развернуться носом к волне. Только что получено сообщение синоптиков, что часа через полтора-два нас настигнет ураган, предположительно до двенадцати баллов». Уйти успеем? коротко спросил капитан, хотя ответ ему был известен заранее. Нет. Добро. Сейчас поднимусь на мостик, ждите. Мы как задержался лишь на несколько секунд, чтобы взять свою трубку и быстро покинуть каюту. В рукке всех хранилось спокойствие, чего нельзя было сказать об окружавшей некрасивой стихии. Куда только подевался радующийся глаз безмятежность моря. Дарит цвет его из голубого стал свинцово-серым. высокие тяжёлые волны грозно катились под мрачным небом, где куда-то сломя голову неслись облака. Вокруг до уже неразличимого горизонта виднелись лишь бесконечные волны, ни берегов, ни силуэта другого корабля. Задраить наружные двери, проверить, чтобы иллюминаторы в каютах были закрыты наглухо. Вечерний концерт отменить. Предупредить пассажиров, чтобы и носа не высували на верхнюю палубу. Вызвать сюда Стармеха. Жмыхов отдавал распоряжение короткими рубленными фразами и одновременно пытался раскурить трубку. Вызывали Иван Тимофеевич. Маленький полный бороздин, старший механик Некрасова, вошел в рубку и с трудом удерживал равновесие, но слайне разорился в очередную волну. Жмыхов внимательно посмотрел на Стармеха. Он ходил с бороздином долго, почти как с Нечаевым, и доверял ему полностью. Ожидается ураган до 12 баллов, сообщил Жмыхов. Как машина, Иванович, выдержит? По идее, да, несколько уклончиво ответил Бороздин, предварительно облегчив дух ругательству. Что значит по идее? Ты мне прямо отвечай, да или нет. Не в бирюльки играем. Скорее да. Все показатели в пределах нормы, спокойно сказал Бороздин. А так? Я ещё вчера докладывал, что турбина мне вызывает подозрения. — Докладывал, — резко откликнулся капитан. — Надо было меры принимать, а не докладывать. Кто стармех, я или ты? — И я. Но на ходу много не сделаешь, машину-то в море не остановишь. — Да не кипятись ты, Тимофеич. Пока это только предчувствие, а им верить тоже нельзя. — Вот сбудутся твои предчувствия, и запоем мы с тобой на два голоса. Жмыхов, не верящий ни в черта, ни в бога, привык доверять интуиции Бороздина. «Не век же ураган удлиться», — заметил Стормев. «Ночь как-нибудь продержимся, а там и шторм поутихнет». «Смотри, головой отвечаешь. Роб из носа, на что машина работала, как часы». Сделал ее кивнул Бороздин и, не прощаясь, удалился в царство своих механизмов. Шторм все усилился. Некрасова уже болтала на волнах, не хуже какого-нибудь СРТ. Пассажиры забились по каютам, но команда продолжала работать. Ни о каком продвижении вперед не могло быть и речи. Жмыхов старался лишь удержать корабль на месте, постав его носом к волне, да и какой смысл двигаться, когда путь лежит в другую сторону. Наступила ночь, ранняя по случаю непогода и непроницаемо темная, хоть глаз выколи. Пришлось зажечь прожектора, но толку от них было мало. При такой болтанке их лучи-то натыкались на безумствующую воду, то взмывали к низким небесам. Оставалось ждать утра и надеяться, что корабль выдержит удар надвигающегося урагана. Если бы надёжных моряков сбывалось всегда.